Задняя дверь хижины со стуком распахнулась. Гарри, Гермиона и Клювокрыл крыл замерли в безмолвии. Даже гиппогриф, казалось, напряженно прислушивается. Тишину взорвал визгливый фальцет дряхлого члена комиссии. Где он? Где чудовище? Он был привязан здесь. С бешенством заорал палач Макнейр. Но я же его только что видел на этом самом месте! «Невероятно — Невероятно! — воскликнул Дамблдор, явно изумленный. В его голосе слышались нотки веселого изумления. — Клювик! — прохрипел Хагрид. Раздался свист и удар топора. Похоже, палач в ярости рубанул по изгороди. Тут же грянул вопль, перешедший в рыдание, убежал. — Убежал! — вопил Хагрид. — Клювик мой, хороший, умный мальчик! Клювокрыл рванул веревку, устремясь назад к Хагриду. Гарри с Гермионой еле удерживали его, вцепившись мертвой хваткой, и зарывались каблуками в рыхлую лесную почву. — Кто-то отвязал его! — рычал палач. — Надо обыскать лес и территорию замка! — Макнейр — Если клювокрыло и в самом деле похитили, то неужели вы и впрямь полагаете, что похититель поведет его пешим ходом? — В тоне Дамблдора явно звучало насмешка. — Обыскивайте небеса, если на то пошло. Хагрид, я бы не отказался от чашки чая или хорошего глотка бренди. Ну да, профессор. Хагрид был сам не свой от счастья. «Заходите, заходите!» Гарри и Гермиона внимательно слушали, они различили шаги, тихую ругань палача, стук, закрывшийся дверь и вновь наступившую тишину. «А теперь что?» — прошептал Гарри, осматриваясь. Гермиона еще не пришла в себя от потрясения. «Останемся пока здесь. Подождем, когда они вернутся в замок, улучим момент — и подлетим на клюво крылья к окну Сириуса. Его там не будет еще часа два. Ох, как все это сложно! Она с тревогой оглянулась на лесную чащу. Солнце садилось, Гарри в задумчивости почесал бровь. «Придется сменить место, чтобы видеть гремучую Иву, иначе не будем знать, что происходит». «Ладно». Гермиона еще крепче сжала веревку клюва-крыла. Но, помни, нас никто не должен увидеть. Пошли вдоль опушки леса, наконец, нашли удобное местечко в лесной чаще, откуда была хорошо видна ива. Быстро смеркалась. — Это Рон! — охнула Гермиона. — По лугу неслась темная фигура и в дремлющем ночном воздухе далеко разносились крики. «Живоглот! Пшел отсюда! Короста! Ко мне!» Откуда ни возьмись, появились еще двое. Гарри видел себя и Гермиону, мчащихся вслед за Роном. «Коросточка! Брысь, чертов кот!» У Гарри сжалось сердце. «Сириус!» Возле Ивы возник силуэт гигантского пса — На глазах друзей он сбил с ног Гарри, потом схватил Рона. — Отсюда выглядит еще страшнее, — сказал Гарри, глядя, как пес втаскивает Рона в дыру между корней. — Нет, ты погляди. и его ударило меня. Теперь тебя. — Вот это да! — гремучая Ива скрипела и хлестала нижними ветвями. Гарри с Гермионой наблюдали, как они бегают вокруг, пытаясь подобраться к корням, дерево вдруг замерло. «Это глотик!» — нажал на сучок, — сказала Гермиона. «Мы, наконец, у спуска в туннель!» — комментировал Гарри. — Все, мы внутри! Не успели они скрыться, Ива ожила, еще секунда-другая, и совсем близко послышались шаги. Дамблдор, Макнейр, Фадж и почтенный представитель комиссии — возвращались обратно в замок. «Сразу же после того, как мы спустились в туннель», — воскликнула Гермиона, — «если бы Дамблдор мог пойти с нами, Макнейр и Фадж тоже за ним бы полезли», — мрачно отозвался Гарри. — Спорим на что угодно. Фадж приказал бы Макнейру убить Сириуса на месте. Четверо мужчин поднялись в замок по парадной лестнице. Несколько минут сцена пустовала. И вот, смотри, идет Люпин, — объявил Гарри. Кто-то сбежал по каменным ступеням и со всех ног припустил к Иве. Гарри взглянул на небо. Луна полностью скрылась за облаками. Люпин поднял с земли сломанную ветку и ткнул ею в сучок на стволе. Дерево утихло. И Люпин тоже исчез в тоннеле. Гарри покачал головой. — Как жаль, что он не захватил мантию. Она ведь как раз там лежит, на земле. Он обернулся к Гермионе. — Давай, я сейчас выскочу и подберу ее. Тогда она не попадет Снегу в руки и... — Гарри, нас никто не должен видеть. — И ты можешь такое вынести? — рассердился Гарри. Просто сидеть и смотреть на этот ужас? Я все-таки сбегу из-за мантии. Гарри — нет. Гермиона вцепилась сзади в его мантию, и вовремя над лугом разнеслось громовое пение. Это был Хагрид. Он брел наверх к замку, покачиваясь и горлане на пределе своей могучей глотки, размахивая в такт здоровенной бутылью. «Видишь — Видишь? — укорила Гарри Гермиона. Видишь, что могло случиться? Нам никому нельзя показываться на глаза. Достой да же ты, клювокрыл!» Гиппогриф вновь неистово рвался к Хагриду. Гарри вместе с Гермионой еле удерживали его. Развеселый Хагрид на нетвердых ногах поднялся в замок и исчез за дверями. Клювокрыл перестал ворваться, и голова его печально поникла. Не прошло и двух минут, как двери замка вновь распахнулись, и на лестницу выскочил Снег и бросился к Иве. У Гарри сжались кулаки. Возле дерева Снег замедлил шаг и огляделся по сторонам, увидел мантию-невидимку и поднял ее с земли. — Убери от нее свои грязные руки! — шепотом прорычал Гарри. — Снег взял ту же самую ветку, что и Люпин, дотянулся до сучка на стволе и, закутавшись в мантию, нырнул в дыру между корнями. «Ну вот», — удовлетворенно заметила Гермиона, — «теперь мы все там. Остается только ждать, пока мы снова появимся». Она крепко привязала клювокрыло к дереву, села на землю, выбрав место по суше, и обняла колень руками. Я, знаешь, что не могу понять. Почему дементоры не забрали Сириуса? Помню, как они подошли. Их было так много. И тут, по-моему, я отключилась. Гарри тоже сел и рассказал то, что видел. Едва дементор приблизил к нему рот, что-то большое серебряное примчалось галопом по озеру и Дементоры отступили. Гермиона слушала Гарри в изумлении, приоткрыв рот. Но что это было? Это могло быть только одно — отогнать Дементоров под силу только настоящему патронусу. Но кто его создал? Гарри ничего не ответил. Он воскрешал в памяти того, кто появился на другом берегу озера. У него была мысль, кто это. — Но нет, такое просто невозможно. — На кого он похож? — настаивала Гермиона. — Кто-то из преподавателей? — Нет, — ответил Гарри, — не преподаватель. Но это был очень сильный волшебник. Он один отогнал всех дементеров. Ты говоришь, патронус был очень яркий. Он его осветил? Неужели ты не разглядел его? — Разглядел. Медленно проговорил Гарри, но, может, я только это вообразил? Я ведь тут же потерял сознание. Так кто это, по-твоему, был?